Глава четырнадцатая Однажды Шелдон сурина сказал, «Прогресс — это настойчивость». Настойчивости Нэтчу было не занимать. Он выбрал для себя путь от кодирования ППТ к собственному Фиаткорпу и далее к первой строчке в рейтинге приму, и ничто не могло заставить его свернуть с этого пути. Вскоре Нэтч убедился в том, что за пределами этого пути не существовало ничего. Только в таком контексте он смог видеть смысл в своих унизительных поражениях от капитана Балабонда. «Дорога может виться и петлять», — сказал себе Нэтч, — «но рано или поздно она приведет меня к моей цели». Пока что самой насущной его проблемой оставались деньги. Его счет в хранилище исяк в результате нескольких недель бесплодного соперничества не говоря про то, что ему пришлось дополнительно потратиться на новые прутья биологического программирования и консультацию Джары. Даже Хорвилл, обыкновенно не замечающий ничего вокруг, заметил то, в каких стесненных финансовых обстоятельствах оказался его друг. Инженер начал искать пути ненавязчиво помочь Нэтчу. Он оплачивал счет за ужин, как бы случайно забывал дома у своего друга купленные продукты, с лихвой возвращал Нэтчу деньги за выпивку которой тот угощал его накануне. И все-таки в конце концов Нэтчу пришлось признать, что кодирование ППТ не позволит ему держаться на плаву, если он по-прежнему будет упрямо противостоять капитану Балабонду. Однако мерзкие стежки Балабонда ночами непрошено прокрадывались к нему в сознание, подобно бездомным бродягам, которые упорно отказываются от всех попыток выселить их. Нэтч не собирался сдаваться но он решил на время отложить кодирование ППТ на дальнюю полку и порыться в море данных в поисках подработки, чего-нибудь степенного, стабильного и предсказуемого, что поможет ему оплачивать текущие счета. Нэтч быстро нашел вакантное место на конвейере фабрики программирования в Южном Техасе. — Вам там вряд ли понравится, — попыталась отговорить его Джара. — Работа тупая, никакого творчества. Индивидуальная настройка программ для МСПОГ, распределяющего их среди 20 тысяч отдельных потребителей. «Разве эту ерунду нельзя автоматизировать?» — удивился Нэтч. «Слишком дорого. До восстания автоматов всю рутинную работу смог бы выполнить искусственный интеллект. Но сейчас финансовые и временные затраты столь велики, проще запустить конвейер. Всю ночь Нэтч метался по квартире, колотя ногой в стены и проклиная потолочные плитки. Должен был быть какой-то другой путь, какое-то другое направление в биологике, где мнение Церберов не имело никакого значения. Однако ему ничего не удалось найти, а его счет в хранилище был почти пуст. Нэтч принял предложение. Теперь его падение в самой низ пищевой цепочки программирования стало полным. Фабрика располагалась в огромном здании к югу от гор Сьерра-Мадре. Когда-то здесь находился Нью-Аламу, процветающий административный центр Техаса, застроенный алиповатыми особняками и массивными общественными зданиями. Однако упадок Техаса явился качественным удобрением, обеспечившим стремительный рост предприятий программирования, которым как раз требовались пустые просторные помещения. Рано утром Неч выскочил из трубы у неказистого здания в промышленном районе, где его провели к одному из нескольких сотен одинаковых верстаков. Перед ним в пространстве разума материализовалась программа вместе с разноцветными шаблонами, составленными каким-нибудь подмастерьем Фиоткорпа с указаниями того, где и как нужно установить соединение. Никакого пространства для самодеятельности не оставалось. Система автоматически докладывала начальнику цеха о любых отклонениях от шаблона. Собратья-программисты Нэтча, по большей части, не имели ничего против бесконечного, однообразного повторения одних и тех же действий и постоянного стука сотен прутьев программирования по верстакам. Их мало интересовало то, что происходило с ними в реальной жизни. Им полностью хватало того, что они мычали себе под нос, подпевая какой-нибудь убогой мелодии почерпнутой из музыкальной сети джем. Нэтч подключился к ней один раз, просто чтобы узнать, что это такое. Он нашел сотню тысяч каналов, передающих музыку всех мыслимых стилей, темпов и настроений. Новые каналы возникали подобно злачным притонам, буйно цвели на протяжении нескольких дней и недель, пока музыкантам было интересно добавлять что-то оригинальное, после чего увидали и умирали. До этого момента Нэтч считал, что его коллеги стучат прутьями программирования по верстакам, просто чтобы развеять скуку. Теперь он понял, что слышит ритмы тысячи разных музыкальных произведений, скачанных из моря данных. С отвращением разорвав соединение с сетью, Нэтч нашел хорошую программу белого шума, чтобы отключиться от стоящего в цехе гула. Он терпеть не мог любую музыку. Целый день Нэтч трудился в цеху, зарабатывая жалкие крохи, но ночами он также не бездельничал. Долгие часы он разглядывал сложные структуры программных кодов в пространстве разума, не устанавливая никаких соединений, а просто впитывая образцы и последовательности в ожидании неизбежного прилива вдохновения. Следующее видение открылось ему в последние предрассветные часы. Накануне вечером Нэтч лег спать рано, и активировал квазиотрешенность 109.3, устав от нескончаемых усилий обрести сон. Программа быстро привела его к запытью. Нэтч использовал максимальные установки, что должно было оградить его от повторяющихся изо дня в день звуков передвижения стен и потолка. Однако в три часа ночи неч резко уселся в кровати, лицо его блестело от пота. У него было такое ощущение. Словно внезапно настроился объектив, наведя резкость на что-то обширное и ужасное. Нэтч окинул взглядом комнату, ища знакомые предметы, дешевую полку на стене над кроватью, ядовито-зеленый ковер, видеоэкран, на который постоянно выводилась заснеженная вершина Килиманджаро. Но теперь он видел вокруг одни лишь кости, кости несуществующих животных с четырьмя, пятью и шестью конечностями, оголенные, лишенные мягких тканей, разложенные по комнате в качестве мебели. Резко оторвавшись от кровати, Нэтч схватил халат с лишенного тела указательного пальца, на котором тот висел. Выбежав из квартиры, он устремился к балкону в конце коридора. Когда Нэтч выскочил на балкон, тот с негромким щелчком отделился от стены здания. Судорожно вцепившись в ограждение, Нэтч смотрел, как Анжелос пробуждается, начиная свою обычную утреннюю рутину. Мимо во все стороны сновали товарные составы трубы, спеша доставить груз до начала утреннего часа пик. Тут и там, на редких прохожих, соблазнительно взирали видеоэкраны, предлагая мертвую продукцию и моду, которой порадовались бы разве что упыри и призраки. Над холмами Голливуда пролетела флотилия белоснежных ховеркрафтов с желтой звездой совета. Пустующие жилые здания отплясывали друг с другом могильную джигу, то отступая в сторону, чтобы не наткнуться на соседний дом слева, то отталкивая в сторону дом справа, чтобы освободить место для только что проснувшихся жильцов. Единственным звуком был тихий хруст тонких, словно карандаши костей у Нетчи под ногами. У него на глазах голые скелеты конструкций начали заполняться, но не плотью, а выцветшими красками кода из пространства разума. Весь мегаполис превращался в одну огромную биологическую программу. Скопление данных, чисел, буквенных параметров, подпрограмм, переменных, отдельные фрагменты, какими бы независимыми, какими бы невразумительными они ни были, неизбежно соединялись в нечто цельное и неразрывное. Невидимые извивающиеся щупальца, исходящие из каждого узла, с математической точностью связывали все вместе. А люди? Люди! Политики МСПУГ вываливались на улицу из конференц-залов после растянувшихся на всю ночь заседаний. Рабочие на полном автомате спешили к станциям трубы и общественным мультицентрам. Сотрудники частных охранных служб обменивались краткими репликами со своими коллегами из Совета по обороне и благосостоянию. И да, даже в такой ранний час в толпе были редкие туристы. А что если люди — это лишь очередной набор объектов для манипулирования? Разве их поступки не управляются глубоко встроенным набором инструкций? Разве не являются в конечном счете предсказуемыми их мысли. Их можно заставить подчиниться командам. Подобно программному коду, ими можно манипулировать. Нэтч смотрел на Анджелос, плавающий внутри гигантского пузыря пространства разума, заключающего в себе весь мир. Это было его пространство разума. Это был его мир. Он буквально слышал голос своего наставника по биологике в Гордом Орле читающего вступительную лекцию в первый день его обучения в ули. Засуньте руку в сумку, достаньте пруд программирования, неважно какой, любой, у вас двадцать шесть прутьев, помеченных буквами от A до Z. Каждый имеет от трех до шести отдельных функций. 12 стандартных жестов рукой. Взять. Подвести в нужную точку. Установить. У вас неограниченные возможности, бесконечное число сочетаний. Вообще-то это было не совсем правда. Нэтч уже понимал, что число имеющихся у него в распоряжении вариантов не было бесконечным. Математика четко утверждала, что это число конечно Но в любом случае, даже если число вариантов не было бесконечным, оно было более чем достаточным. Достаточным для того, чтобы осуществить любую свою мечту. И если можно найти определенное сочетание инструментов, управляющие любой структурой данных, почему нельзя найти такое же сочетание, чтобы управлять людьми? Кто сказал, что узлы люди внутри пузыря невосприимчивы к естественным законам причинно-следственных связей? Неч протянул свои огромные руки, каждый палец которых являлся прутом биологического программирования. Мегаполис Анджелос откликнулся на его команды. Он закружился подобно глобусу. Там, куда Неч указывал пальцем, мир изгибался, дрожал, дергался. Этот мир принадлежал теперь ему. За исключением громадной непонятной массы, зависшей у самого горизонта, жуткого небесного сгустка, который мог преобразовать человечество, если до него дотянуться. Неч поспешил обратно в свою квартиру. Рассудок его пылал огнем, Свернувшись в клубок в кресле, он огненными голографическими буквами набросал в воздухе список новых инструментов. В столбце слева — секс, дружба, власть, голод, деньги, похоть, любовь, лень, тщеславие, страдания. В столбце справа — стабильность, алчность, чувство вины, вожделение, новизна. Нэч записывал в течение всего утра отмахиваясь от настойчивых сигналов будильника, призывающих его отправиться на фабрику программирования. Теперь в этой работе больше не было необходимости. Нэтч проснулся во второй половине дня, лёжа на диване, не в силах вспомнить, как он сюда попал, но уверенный в том, что, наконец, нашёл свой путь. Хорвилл сидел у него в квартире на диване, закинув ноги на спинку кресла И свесив голову чуть ли не до самого пола его лицо представляло собой запеченную смесь озабоченности и страха покрытой сверху тонкой коркой напускного равнодушия значит ты готов мне помочь с пылающим взором сказал неч он буквально носился из одного конца квартиры в другой клацая зубами с трясущимися руками должен признать это довольно оригинально сказал хорвил но «Ну, черт возьми я понял что ты не такой как все еще когда тебе было шесть лет я просто не хочу чтобы ты пошел на попятную в самый последний момент не пойду но но что инженер вскинул руки к полу вероятно это движение перевернуло бы его вниз головой если бы он присутствовал здесь во плоти неч неужели тебе всегда суждено вести борьбу с заклятым врагом воскликнул хорвил сначала браун «Теперь капитан балабонд но ну почему ты не можешь просто взять и добиться успеха сам, ни с кем не воюя?» Нэтч невесело усмехнулся. «Ты можешь победить только в том случае, если кто-то другой потерпит поражение». Какое-то время Хорвилл молча смотрел на то, как его друг энергично расхаживает по комнате. Нэтч буквально увидел тысячу остроумных ответов, роящихся у инженера в голове, жаждущих вонзить свои когти в заоблачное самомнение своего друга. — Ну хорошо, — наконец вздохнул Хорвелл. — Чем я могу помочь? Два дня спустя он явился на ежегодную ассамблею секты «Натиск», чтобы встретиться с продавщицей цветов по имени Велюкс. Инженер резко выделялся среди собравшихся не только своими габаритами, но также тем, что он единственный, не был одет с головы до ног в какой-либо оттенок пурпура. Вместо этого Хорвилл надел новенькую оливковую форму, которую позаимствовал у своего знакомого, работающего в охране МСПОГ. — это и Вилюкс! — спросил он властным тоном, как ему и указал неч Пожилая женщина, стоящая у столика с пышным букетом страстоцветов, встретила Хорвилла добродушной улыбкой. Его глаза сияли мягким фиолетовым светом Да, а вы кто такой? — «Я провожу расследование случаев недобросовестного кодирования ППТ». «Никаких имен, никаких документов», — сказал Нэтч. «Она решит, что ты из мем-кооператива, из приму или из отряда специального назначения Совета по обороне и благосостоянию». Однако, несмотря на все его заверения, Хорвилл страшно боялся быть узнанным и потому настоял на том, чтобы начисто стереть свой профиль в общественном справочнике. Вы в последнее время не покупали биологических программ вот у этого человека?» Корвилл указал на видеоэкран на стене, где ватага последователей секты Натиск украшала гирляндой цветов сбитую с толку женщину из дис, которой, по-видимому, не было до этого никакого дела. Стерев изображение, инженер вывел вместо него весьма неприятный кадр ухмыляющегося балабонда. Продавщица цветов озадаченно кивнула. — Да, знаете, покупала. — Понятно. Вы приобрели у него что-либо из следующих продуктов. Веселый шум 59, аура пляжа 12С, пылающие уста 44Д, цветочные глаза 14. — Цветочные глаза! — возбужденно воскликнула Велюкс. Стоящий рядом мужчина с морщинистым лицом неодобрительно посмотрел на нее, поднимая брови, И она поспешно понизила голос до заговорщицкого шепота. «Да, цветочные глаза четырнадцать, та самая программа!» Нахмурившись, Хорвилл постучал ногой. «Не говори ей, чем ты занимаешься», — напутствовал его неч «Сделай вид, будто ты с кем-то общаешься по конфиденциальному шепоту. Пусть хорошенько понервничает пару минут». Затем инженер внезапно предложил Вилюкс развернуться к видеоэкрану. Пожилая женщина повиновалась, испуганно оглянувшись на стол со страстоцветами. — Я отниму у вас всего несколько минут, — сказал хорвил Жестом разделив экран пополам, он вывел на левую половину зеркала, а на правую — цветы. Маргаритки, лютики, перекати-поле, подсолнечники. Притворившись, бутон пристально изучает отражение Велюкс в зеркале, Хорвилл печально покачал головой, заметив очевидное несоответствие цвета ее глаз. «Ах, балабонт, балабонт!» — пробормотал он, для пущего эффекта выразив вздохом вселенскую скорбь. Сбитая с толку продавщица цветов нахмурилась, кутаясь в мантию. «Когда я ее купила, она работала прекрасно!» — сказала она. Не знаю, что произошло, мне следует ее вернуть, потребовать компенсацию или... или подать заявление? Изобрази удивление, быстро оглянись назад, пусть она решит, что ты сказал слишком много, и теперь стараешься пойти на попятную. — Мадам, — сказал Хорвилл, расцветая в нервной улыбке, — я не имею права давать рекомендации насчет биологических программ. «Пожалуйста, после нашей встречи не предпринимайте никаких шагов. Все в порядке. Забудьте о том, что вообще видели меня. Если мы соберем достаточно доказательств, чтобы продолжать расследование, мы сами с вами свяжемся». Печально улыбнувшись, вилюкс кивнула всем своим видом показывая, что не верит своему собеседнику. «Стремиться к совершенству», — учтиво поклонившись, сказал хорвил после чего исчез. Вся встреча продолжалась не больше пяти минут. Вечером того же дня Нэтч зарегистрировал первую продажу своей программы «Морфоглаз». Целую неделю Нэтч потратил на то, чтобы установить самых активных клиентов капитана Балабонда. Для этого он лично следил за своим конкурентом, который внешне оказался таким же оскорблением для глаза, каким были для слуха его вирши. Тело капитана Балабонда напоминало кеглю для боулинга. На лице в первую очередь бросались в глаза всклокоченная борода и нос, похожий на комок серовато-желтой замазки. Но теперь Нэч больше не боялся Балабонда, ибо он обнаружил его ахиллесову пету — тщеславие. Именно тщеславие заставляла Балабонда вести свой бизнес в открытую, так, чтобы все могли видеть его и выкладывать отзывы в море данных, чтобы каждый мог увидеть, как он лично доставляет программы своим клиентам и читает свои тошнотворные стишки. Нэтч вынужден был признать, что эта уловка работала. Покупатели ценили проявленное к ним внимание, а сторонние наблюдатели запоминали имя Балабонда. Нэтч и Хорвилл стали свидетелями того, как всего за несколько дней Балабонд продал две программы фало-улучшения старым приверженцам секты «Объектив» и отправил одну и ту же программу завивки ресниц нескольким дебютанткам. К концу недели они составили внушительный список клиентов Балабонда и программ, которые он им продавал. Друзья быстро выработали тактику действий. Нэтч покупал программу капитана Балабонда, разумеется, на деньги Хорвелла, и часами изучал их в пространстве разума. Взлом программного кода являлся непростой задачей, даже если речь шла о таких, ретроградных технологиях, как ППТ. Но даже если Нэтчу не удавалось вскрыть ядро, он получал много информации, просто рассматривая программу снаружи и запуская различные тесты. Через несколько недель Нэтч уже мог вслепую восстанавливать ядро программ Балабонда и за считанные часы клепать усовершенствованные версии. Завершив работу над очередной ППТ, Нэтч выдавал хорвилу имя заказчика и сценарий поведения с ним. хурвил получал от своей работы небывалое наслаждение. Он нацеплял на свой парадный костюм всевозможные официальные побрякушки, вроде значков и медалей, и постоянно заваливал своего бывшего товарища Паулью рассказами о новых импровизациях. До сих пор жизнь Хорвилла была невыносимо скучной рутиной. Каждый его шаг был прописан с хореографической точностью его аристократической роднёй. Нэтчу достаточно было лишь мельком показать своему другу непринуждённую вседозволенность, и хорвил заплясал под его дудку. Нэтч был поражён тем, как быстро сломался под давлением бизнес-капитана Балабонда. Он ожидал встретить на своём пути различные преграды, программы, которые ему не удалось бы воспроизвести, клиентов, не желающих расставаться со своим поставщиком, Однако всем его опасениям так и не суждено было сбыться. Клиенты валом бежали от Балабонда, переключаясь на продукцию Нэтча. Кредиты текли рекой насчет Нэтча в хранилище. Разумеется, Балабонд не сдался без борьбы, но Нэтч снова был потрясен непроходимой глупостью своего соперника. Развязка наступила однажды утром, когда Нэтч наслаждался чашкой нитро, просматривая заголовки Церберов. Накануне вечером он насладился первым своим упоминанием в рейтинге инвестиционной привлекательности «Приму». И тут поступил мультизапрос от сотрудника мемкооператива. Активировав программу безмятежного спокойствия, Нэтч ответил на мультизапрос. Через несколько секунд он встретился с изящно одетой женщиной, которая предъявила ему значок с официальным гербом мемкооператива, древней еврейской буквой «Алиф» на лазоревом щите. «Стремиться к совершенству», — сказала женщина. Затем она назвала свое имя, должность, подразделение и имя начальника вместе с ворохом бесполезных предупреждений и примечаний. «Стремиться к совершенству», — ответил Нэч, умело скрывая свое беспокойство. «Чем могу вам помочь? Вы можете рассказать о своих взаимоотношениях вот с этим человеком». Вытянув руку, Чиновница кооператива предъявила тот самый омерзительный снимок Балабонда, который хорвил использовал в своих розыгрышах. Нэтч закатил глаза. «Капитан Балабонд», — с отвращением простонал он, «вот уже несколько месяцев мы с ним ведем войну за клиентов ППТ. Похоже, он никак не может смириться с тем, что я одерживаю верх». Но, по-видимому, капитан Балабонд вышел за рамки правового поля. Кивнув на ближайший видеоэкран, чиновница вывела на него возбужденный спор одного из новых клиентов Нэтча с каким-то мерзким лопоухим мужчиной. Очевидно, видео было сделано скрытно. Разобрать слова Нэтч не мог, но под конец дело едва не дошло до тумаков. — Вы знаете этого мужчину? — спросила сотрудница кооператива, остановив изображение и ткнув пальцем в лопоухого. — Нет, — искренне ответил Нэтч. «Этот человек выдавал себя за сотрудника мемкооператива», — сказала женщина. Приглядевшись внимательнее, Нэтч увидел, что на самозванце форма, напоминающая ту, в которую была одета стоящая перед ним чиновница. Он рассказывает всем, что проводит официальное расследование недобросовестного кодирования ППТ. Когда мы взяли его с поличным, он признался, что этот капитан Балабонд заплатил ему за подобный маскарад. К этому времени Нэтч олицетворял собой образец равнодушия. «И какое отношение это имеет ко мне?» По всей видимости, Балабонд попросил своего сообщника говорить всем, что расследование проводится в отношении вас. Чтобы не расхохотаться, Нэтч уткнулся лицом в кружку нитро. «Безмозглый болван», — мысленно отчитал Балабонда он. «Вся суть аферы заключалась в том, чтобы не называть никаких имен и название организации. В конце концов, кто мог обвинить Хорвелла в обмане, если он ни за кого себя не выдавал? «Я ничего об этом не знаю», — наконец сказал Нэтч. Женщина молча кивнула. Мысленно она уже перескочила к другому делу. «Если кооперативу потребуется какая-либо дополнительная информация, мы с вами свяжемся». Добавив еще нудную последовательность бюрократических фраз, Чиновница уже собралась разорвать мультисоединение, как вдруг ее осенила новая мысль. «А этот Балабонд, он вообще действительно капитан?» «Понятия не имею», — пожал плечами Нэтч. И на этом все закончилось. От кооператива Нэтч больше ничего не слышал. Но через Церберов он с удовлетворением выяснил, что на капитана Балабонда был наложен солидный штраф, а действие его лицензии на продажу программных кодов в море данных было приостановлено на полтора месяца. А в этом бизнесе полтора месяца можно было считать целой вечностью. Нэтч облегченно выдохнул, и не только потому, что одержал победу над своим соперником. Теперь Хорвилл мог забросить свои глупые представления, а он, Нэтч, мог полностью сосредоточиться на деле. В течение нескольких месяцев после этого Нэтч ждал каких-либо ответных шагов со стороны кооператива или какого-нибудь другого органа власти, однако ничего так и не случилось. Последнее действие саги о Балабонде разыгралось вечером после визита чиновницы мем-кооператива, когда Нэтч взял своего друга в бурное турне по лондонским барам, чтобы отпраздновать это событие. Нэтч по-прежнему зарабатывал в месяц меньше, чем в ведущих фиаткорпах платили своим подмастерьям в день но ему, наконец, удалось остановить соскальзывание вниз. Он доказал, что благодаря одной лишь силе воли может построить мир в шеренгу в соответствии со своими желаниями. Сам Нэтч не пил и не использовал программы имитации алкогольного опьянения, но ему было приятно наблюдать за тем, как отрывается Хорвелл. Вечер закончился тем, что Нэтч отправил капитану Балабонду прощальное послание написанное при деятельном участии Хорвелла. «Будь добр, пойми меня правильно, когда я скажу, что ты в заднице. Такой, увы, не излечится, не вздумай иметь дело с нетчем».